Владимир Месоедов Ведьмак 23 века Книга первая Пролог Жизнь иногда может делать весьма неожиданные повороты. На прошлой неделе у тебя было все: Любящие родители, которым хватало денег, чтобы регулярно баловать сына подарками, заботливый и опекающий старший брат, Репутация двукратного победителя в молодежных соревнованиях по дзюдо. Место на втором курсе престижного вуза, по праву заработанное собственным интеллектом. Крепкое здоровье, лишь иногда омрачающееся периодическими простудами или расстройствами желудка после немытых фруктов. А сейчас осталась только больничная палата и не успевшая толком запылиться фотография семьи на тумбочке. И рядышком еще одна с могильными плитами, на которых выбиты такие знакомые имена. Олег не смог сдержать в очередной раз нахлынувших на него слез и вцепился зубами в подушку, чтобы его рев не будил других обитателей палаты. Нет, на сон посторонних людей парню было, в общем-то, плевать. Но прошлый раз, когда тихие всхлипывания разбудили одного из соседей, лежащий напротив старик заткнул источник посторонних звуков подушкой и держал ее на лице в раз осиротевшего юноши достаточно долго, чтобы тот почти успел задохнуться. Визит в парк развлечений, где свихнувшиеся на чувстве собственной избранности националисты устроили теракт, разделил его жизнь на «до» и «после». Взрыв убил родных и перечеркнул собственную судьбу парня раз и навсегда. Нельзя жить, если парализовано все ниже плеч, сломан позвоночник, А к заменяющему почки аппарату тебя возят по расписанию один раз в два дня. Только существовать. Плохо, недолго. И вместе с такими же безнадежными больными, лишь более везучими. Они хотя бы нос сами почесать могут. Или внятно поговорить с родственниками, друзьями, врачами. Попавший под взрыв Олег практически откусил себе язык и временно потерял способность к членораздельному общению. Он даже не мог пожаловаться на вредного старика, регулярно кроющего его матом под надуманным поводом и однажды чуть не убившего. И парень серьезно опасался, что так и не успеет высказать дряхлому подонку в лицо все желаемое. Состояние Олега медленно ухудшалось. И происходило это куда быстрее, чем подживал едва не откушенный напрочь и пришитый обратно хирургами язык. Внезапно? Объект его неприязни заворочился на больничной койке и сел, откинув запятнанное чем-то одеяло. Олег приготовился нечленораздельно заорать изо всех оставшихся сил, если вредный пенсионер сделает хоть шаг в его сторону. Однако старику было не до соседей. Он достал из находящейся рядом с кроватью тумбочки небольшую икону, положил ее себе на колени и что-то неразборчиво забубнил. Парень мог разобрать лишь отдельные слова, такие как гной. Кал, раб. Видимо, старик выспался и решил, что настало уже самое время для его ежедневной утренней молитвы. Бормотание втекало в уши, словно неимоверно громкий и раздражающий комариный зуд. Третий и последний обитатель палаты, мужчина лет сорока с очень бледным лицом, заворочился на своей постели и поднял голову. Очевидно, его сон оказался прерван этим своеобразным будильником, Парень облизал растрескавшиеся губы и неожиданно понял, что он очень хочет пить. «Позовите врача!» — постарался сказать Олег максимально внятно, но получилось у него нечто вроде «афты-афа». К тому же достаточно тихо и малоотличимое от шепота. Впрочем, внимание молящегося старика этот звук все таки привлек. А вот тот, к кому и обращался больной, просто улегся обратно на постель, перевернулся на другой бок и опять уснул. «Очнулся, гаденыш беспутный!» «Ну чего ты на меня зенки свои же и таращишь?» «Небось, когда здоровый был, девок направо и налево охаживал, дрянь всякую пил, в свальном грехе участвовал, за грехи Господь наказал тебя! Молись!» Старик прервал свои возвания к высшим силам и проворно соскочил с койки. Олег не знал, почему этот пенсионер находится в одном помещении с теми, кто только-только вышел из реанимации. Но подозревал, что дело вредного старика просто перепутали с бумагами какого-нибудь бедолаги. Уж больно резво тот носился для почти умирающего и слишком активно приставал с разными бредовыми поучениями ко всем, кому не повезло оказаться в зоне его досягаемости. «Молись, паскуда, и чти Господа нашего! На тебе!» «На! Проси Всевышнего о помиловании грехов своих!» «Да чё ты гримасничаешь, мерзавец? Не смей отворачиваться, когда я тебя уму-разуму учу!» «Ава! Уы!» вы! только и сказал Олег, когда окончательно свихнувшийся старик принялся бить его своей иконой по губам. В оригинальном звучании это должно было звучать как «Сука, уйди!» но проблемы с речью у парня так никуда и не исчезли. Впрочем, после пятого или шестого хлопка старик утомился и ушел обратно на свою кровать, бурча что-то о свальном грехе и распутницах. Скорее всего, он вспоминал собственную молодость, поскольку парень о Боргеях имел лишь самое общее, теоретическое представление. Да он себе даже одной единственной девушке как-то еще не завел. Думал, что все успеет ошибался. Уа, их, яу. Ненавижу, как я вас всех ненавижу, мысленно орал во все горло парень, от усталости и общей слабости проваливаясь не то в сон, не то в болезненный обморок. Не имеющие выхода боль, злость и страх перемешались между собой и образовали гремучий коктейль, название которому не нашлось бы ни в одном языке. Если бы не неподвижность тела, Олег уже трясся бы в припадке. Или, скорее, причинял тяжкие телесные повреждения, опять принявшемуся бормотать молитвы старику, даже не догадывающемуся, в какой опасности он находится. «Маразматик, ханжа, тварь! Да чтоб ты провалился вместе с террористами! Одним миром мазаны сволочи! Если ваш бог все таки есть, и он таков, каким вы его представляете, то лучше бы его не было!» «Да я демонам душу даром отдам, лишь бы к нему не идти! Они хоть не скрывают, что конченые мрази и хотят вас поиметь во всех позах!» Олег не знал, сколько длилась его истерика, в которой он одновременно хулил все высшие силы разом и просил о помощи непонятно кого. Потерявшему возможность двигаться и говорить инвалиду просто не оставалось ничего другого, как плакать и бросаться в пустоту бессмысленными обвинениями и мольбами. Лишь через какое-то время, к его полной неожиданности, из ниоткуда пришел ответ, прозвучавший в голове набатом. «Хм, а ты мне, пожалуй, подойдешь». Голос, которым это было сказано, Олегу сразу не понравился. Высокомерный, самодовольный, холодный и злой. Его неведомому пока обладателю стоило киношных злодеев играть, ну или хотя бы озвучивать. Впрочем, с такими вокальными данными — Даже самому безобидно выглядящему типу удалось бы произвести впечатление кровожадного маньяка. «Кто вы?» — осторожно спросил Олег, голос в своей голове и на всякий случай постарался повторить вопрос вслух. Впрочем, у него это все равно не получилось. Однако он оказался услышан. И даже понят. На фоне неудачных попыток общения последних дней данный факт не мог не радовать. «А это важно» он неведомого собеседника сложно было назвать приятным или даже терпимым. Ты звал такие силы, которых смертным даже в кошмарах видеть не особо желательно. Я обещал пойти на все, лишь бы тебе помогли. Я услышал, пусть и чисто случайно. Так согласен ли ты на то, чтобы мной оказалась изменена твоя судьба? В принципе, да. Но мысли метались в голове инвалида, пытающегося сообразить — Действительно он слышит чей-то голос или у него попросту началась шизофрения. Однако, судя по всему, таинственному собеседнику хватило и такого неуверенного согласия. А поставить какие-либо дополнительные условия парень просто не успел, поскольку пришла боль, ослепляющая, оглушающая, занимающая собой весь мир. Сначала она была одной, потом другой — Калейдоскоп воистину незабываемых ощущений менялся и менялся, показывая все новые грани агонии. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а Парень кричал и кричал, даже не думая останавливаться. Воздух в легких не кончался, ведь у него теперь не было легких. Когда боль прекратилась, Олег с некоторым трудом осознал себя. В виде призрака посреди незнакомой комнаты. Почему именно призрака — Ну, просто его руки были прозрачными, а ноги не касались пола. А еще рядом с ним находились двое существ, обладающих не самой располагающей к задушевной беседе внешностью. И потому Олег продолжил орать. По инерции и от страха. «Чего он так вопит? Заткни его!» — приказал юноша или молодой мужчина, которому с равным успехом могло быть как 16, так и 25. «Темноволосый» кореглазый, несколько худощавый, но в целом выглядящий крепким, одетый в темную, почти черную одежду, сильно напоминающую смокинг, опирающийся на деревянную ногу, словно неудачливый пират. Насколько большим был протез, определить оказалось сложно, но, как минимум, ступни на правой ноге у юноши точно не имелось. Еще большее сходство с морским разбойником придавало отсутствие глаза все с той же правой стороны. Но аккуратная повязка и спадающие на эту сторону лица волосы прикрывали далеко не все увечье. На лбу и щеке до сих пор виднелся грандиозный уродливый ожог, кое-где почти обнажающий кости. Создавалось впечатление, будто голову этого типа окунули в расплавленный металл или кислоту и подержали там немного. Но было это достаточно давно, чтобы все успело хорошенько зажить и зарубцеваться. Не зли меня. Я еще могу расторгнуть сделку.